Свет фонаря приближался, и тень малотесты теперь закрыла меня. Силуэт его четко выделялся на фоне поблескивающих керас и клинков. Кинжал я не выпустил из рук. Фонарь сбоку осветил итальянца, худое лицо, оспинами и шрамами схожее с лунным диском. Черные, тонко выстриженные усики, черные глаза, взиравшие на меня с веселым любопытством. «Святейшей инквизиции ты взят под стражу, паренек», — сказал он, и от того, что губы его кривились угрожающей усмешкой, зловещая формула прозвучала, как глумливая шутка. Я был слишком ошеломлен, чтобы ответить или хотя бы шевельнуться, и потому оставался нем и неподвижен, по-прежнему не опуская занесенный кинжал. Со стороны, вероятно, это выглядело попыткой оказать сопротивление, которое так забавляло итальянца. Несколько окружавших нас сыщиков двинулись ко мне, но молотес остановил их, а потом очень медленно, словно давая мне время одуматься, обнажил шпагу. Шпагу небывалой длины, целую вечность, показалось мне, выползала она из ножен широченной чашкой и массивной поперечиной. Итальянец секунду с задумчивым видом разглядывал блестевший в лунном свете клинок, а потом все так же неторопливо повел его ко мне. По сравнению с ним кинжал выглядел так жалко, так убого. Но это был мой кинжал. И хотя правая рука немела и как будто налилась свинцом, Я не опустил оружие, неотрывно глядя в завораживающие, как у змеи, глаза малотесты. «Да ты, я вижу, отчаянный, малый!» Послышались смешки. Итальянец продолжал плавно вытягивать вперед руку со шпагой, покуда ее острие с еле слышным звоном не дотронулось до кончика кинжала. От этого соприкосновения, будто замкнувшего, как теперь бы сказали, гальваническую цепь, волосы у меня на затылке встали дыбом. «Брось, кому сказано!» Снова раздался чей-то смех, и кровь моя вскипела. Я резко отбил в сторону шпагу молотесты, и раздавшийся ляск был равносилен вызову на поединок. Но тут же, не знаю, как это вышло... У самого лица я увидела острие шпаги. Она была неподвижна и словно бы раздумывала, вонзиться в меня или еще рано. Я снова сделал выпад, но шпага исчезла, как по волшебству, и удар попал в пустоту. И снова смех, от которого меня обуяла такая бесконечная жалость к себе, накатила такая смертельная тоска, что хоть плачь. Но я задавил слезы где-то в глотке или в сердце, прогнал их, так сказать, долой с глаз моих, оставшихся сухими. И я понял. Есть такое, чего мужчина сносить не должен, даже если речь идет о жизни его, ибо на свете есть кое-что поважнее жизни. В ту роковую минуту мне припомнились горы и зеленые поля в том краю, где прошло мое детство. Запах дыма из печных труб, медленно расходящегося во влажном утреннем воздухе, жесткие крепкие ладони отца, колючее прикосновение его солдатских усов в тот день, когда он в последний раз поцеловал меня, прежде чем отправиться навстречу своей судьбе и пули, прилетевшей к нему с бастиона Юлих».